Основополагающие правила должны быть определены ранее в процессе развода. Как будет разрешен конфликт, отразится ли на взаимоотношениях отца и его ребенка и является решающим фактором влияния развода на ребенка. Основываясь на результатах исследования, можно создать портрет отца максимально вовлеченного в жизнь детей. Он разделяет вместе с женой жизнь детей, то есть часть времени дети живут у него, и он этим доволен. Он предпочитает жить один, как его бывшая супруга. Он сохраняет контакт со своей бывшей женой, и они каждый поддерживают и поощряют взаимоотношения друг друга с детьми. Хотя отношения не свободны от споров, Ни один из родителей не распространит свой конфликт на свое партнерство. Отец чувствует себя удовлетворенным своим отношением к детям и к бывшей жене, и он чувствует себя не визитером, а полноправным участником жизни ребенка. В исследовании также была замечена связь между алиментами, выплачиваемыми отцом, и его участием в жизни детей. Отцы, которые принимали большее участие в жизни детей, охотнее выплачивали то, что обещали. Вопрос состоит, в общем-то, в том, как могут отцы оставаться участниками детской жизни, выплачивая неравную долю алиментов и постоянно раздираемые вопросами власти над детьми. Как могут бывшие супруги установить ограниченное партнерство, которое обеспечит максимально родственные связи? Первое, должна быть какая-то степень сотрудничества и связи между родителями. Неважно, насколько этот контакт им нежелателен. Неприятное ощущение которые каждый из них испытывает, может быть уменьшена, если ограниченное партнерство включит следующие правила. Прежде всего, ребенок. Ребенок имеет право на двоих родителей. Ни один из родителей не может быть полностью отстранен другим родителям от ребенка, за исключением тех особых случаев, когда от опеки родителя освобождает суд. Ни один не должен чернить другого в присутствии ребенка, а также делать его участником супружеского конфликта. Взаимодействие родителей должно быть минимальным и концентрироваться на ребенке. Все границы должны быть ясно определены. Общее основание должно быть ограничено тем, с чем абсолютно согласны, как с необходимостью, оба родителя. Эти правила не сделают развод благополучным, но они заметно улучшат самый тяжелый. Пара, которую ко мне недавно прислали их юристы, прибыла в мой офис, даже не будучи способной обменяться цивилизованными словами друг с другом. Составившая в браке 11 лет и имеющая двоих сыновей, Родители обвиняли друг друга в раздувании скандала в прошлом году. У них были поделенные пополам родительские обязательства. Мальчики жили неделю с мамой, а уикенд — с отцом. Мать жаловалась, он не имеет представления о дисциплине, позволяет им бегать как дикарям. «Водит их на фильмы, которые им еще рано смотреть. Дети часами смотрят видео, а потом едут в Макдональдс. Приходит его подружки, он включает для детей видео и тотчас забывает про них». Она добавила со слезами, «Я действительно боюсь, что с ними что-то случится, а он даже не будет знать об этом». «А вот что сказал отец». Она просто безумна. Она никогда не доверяет мне. Она все проверяет, перепроверяет очень строго. Когда я приезжаю за детьми, она вручает мне длиной в милю целый список того, что я должен сделать.